Глава 2. Пора. За рожью колосистые леса сплошные ночи И сосен аромат смолистый до нас доходит. Берегись! Уступчив, добродушно смирен, Мужик торопится свернуть. Опять пустынно тих и мирен. Ты русский путь, знакомый путь прибитые к земле слезами Рекрутских жен и матерей, Пыль не стоит уже столбами Над бедной родиной моей. Опять ты сердцу посылаешь Успокоительные сны, И вряд ли сам припоминаешь, Каков ты был в во одни войны, Когда над Русью безмятежной Восстал немолчный скрип тележный, Печальный, как народный стон. Русь подняла со всех сторон, все, что имела, отдавала и на защиту высылала со всех проселочных путей своих покорных сыновей. Войска водили офицеры, гремел походный барабан, скакали бешено курьеры, за караваном караван тянулся к месту ярой битвы, свозили хлеб, сгоняли скот, Проклятия, стоны и молитвы носились в воздухе. Народ смотрел довольными глазами на фуры с пленными врагами. Откуда рыжих англичан, французов с красными ногами и челмоносных мусульман глядели сумрачные лица, и все минуло, всё молчит». Так мирных лебедей станица Внезапно спугнуто летит И с криком обогнув равнину Пустынных молчаливых вод Садится дружно на средину И осторожнее плывет.